Глава 36. Все в той же взятой на прокат машине Сузан подрулила к маленькой грунтовой стоянке позади редакции Аштон Кларион. Было 5 часов утра, начинало светать. Насколько понимали друзья, только каким-то чудом им удалось избежать внимания полиции. Город выглядел спокойным и тихим. День предвещал быть чудесным, солнечным. Бернис подошла к стене, туда, где стояли мусорные бачки, и вытащила из укромного места запасной ключ к задней двери. Через секунду они были уже внутри редакции. «Не зажигайте свет, не шумите и не приближайтесь к окнам», предупредила Бернис. «Вот тут темная комната. Закроем дверь, прежде чем я включу свет». Все трое протиснулись в маленькую фотолабораторию. Бернис плотно закрыла дверь и ощупью отыскала выключатель. Журналистка смешала химические реактивы, проверила пленку и приготовилась заряжать ее в бачок. Потом погасила свет, и они остались в полной темноте. «Здорово!» – сказал Кевин. «Это займет всего несколько минут», – ответила Бернис. «К сожалению, представления не имею, что стало с Маршалом, но я не решусь даже попытаться узнать об этом». «А у вас тут есть автоответчик? На нём могут быть записи», — предложила Сузан. «Это мысль. Проверю, как только плёнка проявится. Скоро будет готова». Потом Бернис вдруг вслух подумала о другом. «А что же с Санди Хоган? Она бросила в отца лампой, прежде чем уйти из дома». «Да, ты рассказывала. Не знаю, куда она ушла, если только не сбежала с этим типом Шоном». «С кем?» — стрепенулась Сузан. «С кем ты сказала?» «С неким парнем по имени Шон». «Шон Урмсби», — переспросила Сузан. «Да? А ты что, его знаешь?» «Боюсь, Санди грозит серьезная опасность. Имя Шона Урмсби часто встречается в дневнике твоей сестры. Ему очень подходит его прозвище «Змеиное гнездо». Это он втянул пад в парапсихические эксперименты. Он уговаривал ее продолжать их, И он, в конце концов, представил ей Томаса. Зажегся свет. Пленка была заряжена в бачок. Берни с побелевшим лицом смотрела на Сузан неподвижным взглядом. Мадлен вовсе не была прекрасной златовласой премудрой девушкой. Не была она и сверхчеловеком другого высшего измерения. Мадлен была демоном, безобразным, со скользкой, отвратительной кожей, острыми когтями, с коварной и лживой душой. Для этого злого духа Санди оказалась очень легкой добычей. Душевные переживания из-за ухудшающихся отношений с отцом сделали ее прекрасным объектом для внушения идеальной любви, которую разыграла Мадлен. Теперь было ясно, что Санди охотно следует тому, что, по словам Мадлен, является единственно правильным для нее. Несчастная верила всему. Мадлен обожала доводить людей до такого состояния. Патриция Крюгер, наоборот, была крепким орешком. Обратившемуся в красивого, благовоспитанного Томаса, демону с трудом удалось заставить ее поверить в его реальность. Пришлось применить несколько очень сильных, захватывающих галлюцинаций и целый ряд искусно подобранных жизненных обстоятельств, не говоря уже о парапсихических чудесах и необыкновенно впечатляющих знамениях. Томасу недостаточно было подобрать ключи к ее душе и выстроить вареницу правдоподобных ситуаций. Ему пришлось произвести несколько удачных материализаций. В конце концов он добился успеха и тем самым выполнил приказ Люциуса. Пад по всем правилам страшной церемонии лишила себя жизни и уже никогда не испытает божьей любви. А как обстоит дело с Санди Хоган? Что хочет новый хозяин Вал Рафар сделать с ней? Демон, который назвал себя Мадлен, приблизился к повергающему все живое в трепет князю Вавилона, восседавшему на мертвом дереве. «Ваша милость», — обратился он к нему с глубоким учтивым поклоном. «Правда ли, что маршал Хоган наконец побежден и совершенно беспомощен?» «Да, это так», — ответил Рафар. «Как же нам поступить с его дочерью Санди?» Рафар уже давно знал, что делать с девушкой, Но он медлил, будто бы раздумывая. Наконец он произнес. Не губите ее пока окончательно. Наш враг очень умен. Маршал Хоган ни в коем случае не должен добиться успеха. Сегодня прибывает Стронгман. Сохрани девчонку для этого случая. Рафар послал Смадлен курьера навестить профессора Лангстрадт. Ранним утром Шона разбудил телефонный звонок профессора. «Шон», — сказала Лангстрад, — «у меня есть новости от хозяев. Они хотят подстраховаться на случай, если сегодня маршал будет мешаться под ногами. Санди еще у тебя?» Из спальни Шон видел гостиную своей маленькой квартирки. Санди по-прежнему спала на диване. «Да, она здесь». Совещание правления будет проходить в административном корпусе, Конференц-зале на третьем этаже. Комната напротив номер 326. Отведена для нас и других парапсихологов. Приведи с собой Санди. Так хотят хозяева. Мы придем. Лангстрад положила трубку. Было слышно, как на кухне возится Альф Брумель. Джулиин, крикнул он, где у тебя кофе? Тебе не кажется, что ты и так слишком возбужден? спросила она выходя к нему из спальни я стараюсь проснуться проворчал шериф дрожащей рукой ставя на плиту кофейник проснуться да ты вовсе не спал альф а ты съязвил он я то спала превосходно ответила профессор примирительно ландгстрад была уже одета подтянута и готова отправиться в университет у брумеля же вид был совершенно помятый Глаза ввалились, волосы встрепаны. Он еще не снимал банного халата. «Да чего же будет замечательно, когда этот день пройдет и все закончится», — проговорил Брумель. «Как шериф, я нарушил, кажется, все законы, которые существуют». Джулин положила руки ему на плечи и сказала, успокаивая. «Весь мир, который будет отныне вокруг тебя, наполнит твои друзья, Альф. Мы здесь теперь закон». Ты помог нам навести новый порядок, и это не останется без награды. Да, хорошо будет, когда мы окончательно добьемся своего. Вот все, что я могу сказать. Ты можешь оказать в этом помощь, Альф. Большинство новых руководителей встретятся сегодня в конференц-зале во время совещания общества. Мы будем находиться рядом, по другую сторону коридора, сконцентрировав нашу парапсихическую силу Мы должны позаботиться, чтобы никто не посмел встать на пути к нашему успеху. Не знаю, решусь ли я появиться на людях. Арест Буша и Хогана вызвал протест многих горожан, я имею в виду членов церкви. Обвинение в изнасиловании нисколько не повредило репутации Буша, вопреки нашим расчетам. Большинство членов церкви настроено против меня и считает, что я полностью сфабриковал это дело. Ты будешь присутствовать произнесла Лангстрадт тоном, не допускающим возражений. «Придут многие. Будет и Оливер. Да, кстати, ты там увидишь Санди Хоган». Обернувшись, Брумель с ужасом посмотрел на Джулин. «Как? Зачем вам понадобилась Санди Хоган? Для страховки». Шериф широко раскрыл глаза, голос его дрожал. «Еще одна? Ты собираешься ее убить?» Взгляд Лангстрадт стал холодным, как сталь. Я никого не убиваю, я подчиняюсь хозяевам. И что же они решили? Ты скажешь Хогану, что его дочь в наших руках, и для него будет полным безумием вмешиваться в то, что происходит, начиная с сегодняшнего дня. И ты хочешь, чтобы я ему это сказал? Мистер Брумель. Голос Джулин был резким и леденящим душу. С угрожающим видом она подступила к нему вплотную, так что отважный полицейский попятился. «Маршал сидит в твоей тюрьме, ты за него отвечаешь, и ты ему это скажешь». С этими словами профессор вышла, хлопнув дверью из квартиры. Она направилась в университет. Брумель стоял совершенно ошеломленный, он ничего не мог понять и был смертельно напуган. Мысли беспорядочно крутились в его голове, как стайка потревоженных рыб. Он забыл, зачем пришел на кухню. «Так, Брумель, теперь тебе конец». «Почему ты решил, что ты не такой же мусор, как все другие? Кто для общества лишь подручный материал?» «И ты это видишь, Брумель?» «Джулиен использует тебя для своей грязной работы, и сейчас она собирается сделать тебя не больше, не меньше, как соучастником убийства». И «Я бы на твоем месте немного подумал о себе самом. Все это дело рано или поздно раскроется, и кого, ты думаешь, привлекут к ответу?» Брумель продолжал размышлять и разрозненные мысли начали устремляться в одном направлении. Это сумасшествие, чистое сумасшествие. Хозяева говорят то, хозяева говорят это, а кто они или что это такое? У них нет запястьей, на которых можно было бы защелкнуть наручники. У них нет работы, которую можно потерять. Нет лица, с которым, как ему, страшно даже показаться сегодня в городе. «Брумель, почему ты не остановишь Лангстрад, пока она окончательно не разрушила твою жизнь? Почему не остановишь это безумие и не послужишь хоть один раз закону, как его настоящий честный слуга?» «Да», — думал Альф, «почему же я не сделаю этого? Если я этого не сделаю, мы все вместе потонем на этом сумасшедшем корабле». Люциус, отставной князь Аштона, стоял на кухне рядом с Альфом Брумелем, шефом полиции и вел несложную для искушенного в подобных делах беса дискуссию. Этот Брумель всегда был слабаком. На этот раз Люциус собирался использовать его в своих интересах. Сержант Джимми Данлап подкатил к зданию суда в воскресенье в половине восьмого утра, готовый приступить к своим обязанностям. К своему удивлению он обнаружил, что стоянка перед зданием полна народу. Молодые и пожилые пары, маленькие старушки — как будто вся церковь собралась на воскресный пикник. Не успел он вырулить из-за угла, как на его полицейскую форму устремились взгляды всех присутствующих. О нет, теперь они бросились к нему. Мэри и Эдит Дастер сразу же узнали Джимми. Это был тот самый молодой, самоуверенный полицейский, который не дал им свидания с Бушем. Теперь они шли к нему в окружении плотной толпы и хотя никто из этих людей не собирался делать ничего недостойного или незаконного но никто из них не позволил бы растоптать себя волей неволей джимми пришлось вылезать из машины он был обязан заступить на дневное дежурство и тут же к нему смело обратилась мэри сержант данлоб вы сказали что сегодня дадите мне свидание с мужем простите пропустите пожалуйста пробормотал он пытаясь протиснуться вперед мы собрались здесь «Учтиво объяснил Колман, чтобы просить вас выполнить законное право жены встретиться с мужем». Джимми был полицейским. «Он представлял закон, у него были большие полномочия. Единственное, чего ему недоставало, так это смелости». «Ну-ну», промямлил он, «вы должны разойтись, иначе вы рискуете быть арестованными». Тут вперед выступил аба Стирлинг. Он был адвокатом и другом дяди Анди Форсайта поэтому его вытащили из постели среди ночи специально для такого случая. «Это совершенно законное мирное собрание», — напомнил он Джимми, согласно положению параграфа RCS 14.921.217 и решению, вынесенному Верховным судом в Стратфорд Кантри, записанному в законодательстве штата. «Да-да», — подхватили другие, — «послушайте этого человека». Джимми совсем растерялся. Он посмотрел на входную дверь, ее охраняли двое полицейских из Виндзора. Джимми направился к ним, удивляясь, почему они не вмешиваются. «Привет», — сказал сержант приглушенным голосом, «что это такое? Почему вы не разгоните этих людей?» «Слушай, Джимми», — ответил один из них, «это твой город и твоя забота. Мы решили, что ты все знаешь и велели им дождаться тебя» дан внимательно всматривался в окружавшие его лица нет просто игнорировать их этим дело не уладишь давно они здесь спросил он полицейского шести утра если бы ты только видел тут было целое богослужебное собрание и что им разрешается это устраивать говори с их адвокатом они имеют право на мирную демонстрацию если она не препятствует обычной работе они вели себя нормально и что мне с ними делать Оба полицейских выразительно переглянулись. Абе Стирлинг стоял прямо позади Джимми. Согласно закону, вы имеете право задержать подозреваемого без предъявления ему обвинения в течение 72 часов. В то же время жена подозреваемого имеет право видеться с мужем, поэтому мы собираемся обратиться в Стратфорд Кантри с жалобой и потребовать от вас объяснений, почему вы лишаете ее этого права. «Вы слышали?» — выкрикнул кто-то. «Я... э... я должен поговорить с шерифом!» — снова промямлил Джимми, проклиная про себя Брумеля за то, что тот втянул его в эту историю. «А где же, кстати, Альф Брумель? Он бросил в тюрьму своего собственного пастора!» — подала голос Эдит Дастер. «Я... я ничего об этом не знаю! Тогда мы, как граждане города, просим вас разобраться!» Пусть нам дадут возможность встретиться с шерифом Брумелем. Не будете ли вы так добры это устроить? «Э -э «Я посмотрю, что можно сделать», – растерянно ответил Джимми и повернулся к двери. «Я хочу видеть мужа», – твердо заявила Мэри и вышла вперед. «Э -э «Я посмотрю, что могу сделать», – снова повторил Джимми и поспешил в участок. Эдит Дастер обернулась к собравшимся. «Помните, братья и сестры» что мы сражаемся не с плотью и кровью, а с князьями и правителями тьмы века сего, с поднебесными духами злобы. В ответ несколько голосов заключили «Аминь». Кто-то затянул песню, и все уцелевшие без промедления громко подхватили ее. Прямо здесь, на стоянке, они воспевали и славили Бога. Рафар слышал звуки песни. Он стоял на вершине одного из холмов, возвышавшихся над Даштаном, и с презрением глядел на поющих святых божьих. Пусть себе поют над своим падшим пастором. Скоро их песня заглохнет, когда Стронгман со своими полчищами обрушится на город. Несчетное число духов все пребывало и пребывало в Аштон. Но это были вовсе не те, кого ожидал Рафар. Эти духи, стремглав опускались под прикрытием облаков с неба на землю, Они, невидимые, въезжали в город в легковых машинах и на грузовиках, в фургонах и автобусах. В укромных местах по всему городу один воин присоединялся к другому, двое к двум, четыре к четырем. Они тоже слышали пение и чувствовали, как их силы возрастают с каждым новым звуком. Их мечи тихо звенели в такт песни. Именно молитвы святых и песни прославления Господа призывали их сюда. Уединенная долина превратилась в гигантские котелки пящей смолы, в которую были вкраплены мириады желтых светящихся глаз. Страшное черное облако демонов увеличивалось, заполняя долину до краев, как вода морскую впадину. Александр Касев, одержимый стронгманом, вышел из каменного особняка и сел в ожидавший его лимузин. Все бумаги были готовы к подписи, Его адвокаты ожидали их в административном корпусе Вайтмар-колледжа. Об этом дне он мечтал и давно готовился. Лимузин с Кассифом и Стронгманом начал подниматься по извилистой дороге, и море демонов хлынуло за ним из долины, подобно гигантской волне. Шум крыльев становился сильнее и сильнее, потоки демонов, переливаясь через края котла, начали растекаться между вершинами гор, как горячая серная смола. В темной комнате Аштон Кларион Бернис и Сузан стояли возле Увеличителя и смотрели на проекции негативов, только что проявленных Бернис. «Да», — подтвердила Сузан, — «это первая страница документа о вытеснении. Заметь, что тут нет названия университета, но суммы, которые они получили, должны в точности совпадать с теми, которые утекли из университета по документам Вайтмар-Колледжа». В соответствии с теми бумагами, которые есть у нас и у нашего ревизора. Посмотри, это был довольно постоянный приток денег. Эжен Байл Архимичелл и по своим каналам пропускал университетские вложения небольшими суммами, помещая их на разные банковские счета, которые в действительности принадлежали подстанным фирмам Омни и общества. И все так называемые вложения попадали прямо в карман Кассифа. Я уверена, что все вместе они составляют значительную часть их денег, которые Кассив задумал использовать для покупки университета». Бернис прокрутила пленку вперед. Множество кадров с экономической информацией промелькнуло перед глазами. «Погоди-ка», остановила ее Сузан. «Вернись немного назад». Бернис прокрутила пленку. «Да, вот тут. Это я пересняла какие-то записи самого Кассива. Трудно разобрать почерк, Но посмотри на список имен. Бернис и сама расписала эти имена. Хармель, Джефферсон, читала она. А этого ты еще не видела. Сузан указала в конец этого длинного списка. Там стояли имена. Хоган, Крюгер, Строчан, написанные рукой самого Кассифа. Я предполагаю, что это исключительно важный документ. Точно, в нем указаны сотни имен. Ты заметила крестик возле многих из них? Это те, от кого уже избавились? Купили, выгнали, может, убили, оклеветали или разорили. А я-то думала, что наш список очень длинный. Это только верхушка айсберга. У меня есть и другие документы, которые мы должны скопировать и спрятать в надежное место. Все вместе это составляет убийственное свидетельство не только против Кассифа, но и против ОМНИ. Тут находятся доказательства, подтверждающий незаконное прослушивание телефонных разговоров, шантаж, финансовые махинации, террор и убийства. Изобретательность Кассифа в этой области не имеет границ. Настоящий гангстер, к тому же Интернациональной Лиги. И не забывай, объединенной неестественной преданностью обществу вселенского сознания. Кевин, снимавший ксерокс фотокопии документов, выкраденных Сузан, прошептался своего места. На улице полицейский. Сузан и Бернис замерли. «Где?» – встревоженно спросила Бернис. «Что он делает?» «Стоит напротив дома. боюсь об заклад, он выслеживает нас». Сузан и Бернис осторожно подались вперед и увидели Кевина, полусогнувшегося, в дверях копировальной комнаты. Уже полностью расцвело, и через окна в помещении проникал свет. Кевин указал на старый форт, стоящий на другой стороне улицы, едва заметный из окна. Одетый в штатское водитель, без дела сидел за рулем. «Келси», — уверенно пояснил вид, — «он меня брал несколько раз. Он без формы и форт старый, но его рожу я узнал бы за километр». «Без сомнения, это работа Брумеля», — прошептала Бернис. «Что же будем делать?» — растерянно спросила Сузан. «Пригнитесь!» — тихо проговорил Кевин. Они нырнули за дверь в тот момент, когда еще кто-то подошел к окну редакции и заглянул внутрь. «Майкелсон!» — тут же отозвался Кевин. «Дружок Келси!» Майкелсон потянул за ручку. Дверь была заперта. Он заглянул в другое окно и отошел, исчез из поля зрения. «Пришло время для нового чуда, а?» — проговорила Бернис с некоторым сарказмом. Ханг проснулся рано утром в полной уверенности в чудесном вмешательстве Бога. Или он сейчас немедленно вознесется на небо, или ангелы придут спасти его, или-или, или он не мог точно сказать, что произойдет. Но лежа здесь на узких нарах, полусонный, все еще в том состоянии, когда человек не может отличить, что вокруг него реально, а что нет. Ханг слышал звуки песен и славословий. Ему даже казалось, что он различает среди других голос Мэри. Долгое время он просто лежал и наслаждался этими звуками, не желая окончательно просыпаться, боясь, что они исчезнут. В эту секунду раздалось удивленное восклицание маршала. «А это еще что такое?» Выходит, он тоже слышал. Ханк, наконец, проснулся. Соскочив с нар, он подошел к решётке. Звуки проникали с улицы через окошко в конце отделения. Маршал тоже встал, и товарищи, по несчастью, слушали вместе, ясно различая имя Иисуса, прославляемое и воспеваемое. «Мы продержались, Ханг», — восторженно произнес Маршал. «Мы на небе». Ханг плакал. Если бы только эти люди на улице знали, каким благословением было для него это пение. Ему вдруг показалось, что он уже не в тюрьме. Для Евангелия Иисуса Христа нет никаких цепей, и они с маршалом самые свободные люди на земле. Оба продолжали слушать, а потом Ханк неожиданно для маршала тоже запел. Это была песня, представляющая Иисуса Христа непобедимым воином, а церковь такой же непобедимой армией. Ханк, конечно же, знал все слова наизусть и пел во весь голос. Маршал несколько смущенно оглянулся вокруг. Парочка автомобильных воров соседней клетки камеры до сих пор не пришла в себя после ареста. и вообще ни до чего не было дела. Парень, которого обвиняли в подделке чеков, только покачал головой и снова углубился в чтение бульварного романа. Несколько заключенных в дальнем конце коридора, невидимые маршалу и Ханку, что-то пробурчали, но не слишком громко. «Вот так, маршал!» – подбадривал Ханк. «Давай, подключайся!» «Может быть, мы себя выпоем из этого места?» Журналист улыбнулся и покачал головой. В этот момент с грохотом открылась большая дверь, ведущая в тюремное отделение, и на пороге появился Джимми Данлоп с красным лицом и дрожащими руками. «Что здесь происходит?» – зло спросил сержант. «Знаете, что вы нарушаете порядок?» «Нет, мы только наслаждаемся музыкой», ответил Ханк расплывшись в улыбке. Джимми погрозил ему кулаком. «Кончайте с этой вашей религиозной чепухой. Здесь ей не место, тут общественная тюрьма. Хотите петь, так пойте где-нибудь в церкви, а не здесь». «Так», — подумал маршал, — «теперь я, кажется, запомнил слова». И он начал петь громко, как только мог, прямо в лицо Джимми Данлопу. Тот повернулся на каблуках и пошел прочь, с силой захлопнув дверь. Началась новая песня. Маршал был уверен, что слышал ее где-то раньше, скорее всего в воскресной школе. «Благодарю, Господь, что ты спас мою душу!» Он пел громко, стоя рядом с маленьким божьим служителем, оба держались руками за решетку. «Как Павел и Сила в деяниях апостолов!» вдруг выкрикнул Маршал. «Да, теперь я вспомнил!» После чего он пел уже не только на зло Джимми Данлопу, В своем укрытии Тол тоже слышал музыку. Его лицо все еще выражало озабоченность, но он довольно кивал головой в такт песни. Подлетел посланник с новостями. Стронгман двинулся в путь. Другой доносил. «У нас есть молитвенная поддержка в 32 городах. Еще 14 вот-вот подключатся». Тол вынул меч из ножен. Он чувствовал, как от молитв святых наливается силой и его клинок. Чувствовал силу Божьего присутствия. Улыбнувшись, он со звоном вложил меч обратно в ножны. «Собирайте наши силы! Лемли, Строчана, Матилия, Кула и Паркера! И быстрее! Они должны прибыть вовремя!» Несколько воинов без промедления кинулись выполнять приказ.